Именно с этого и начинаются все неприятности. Кочевье раскинулось на пологом взгорке, на краю подозрительно ровной долины, поросшей чахлыми и уродливо изогнутыми березками и сосенками. Справа, под холмом, журчал ручеек у два шага шириной. Слева выпирали, похоже на пеньки, низкие скалы, за которыми начинался плотный осинник юрт было всего десятка полтора и нигде окрест из земли не торчало ни единого сруба или земляной крыши это означало что гости попали к летней стоянке как и все кочевники здешнее племя после совместной зимовки разделилось на семьи и разошлось по родовым пастбищам, чтобы не тесниться большинство давить не столько пасутся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 Вот и все кочевье. Вот только рядом с болотиной зря сели, — покачал головой середин. Мили вокруг, просто нет удобных возвышенностей, чтобы и вода, и сухо, и до пастбищ не больше одного перехода. Прошу в наш дом, уважаемый Олег. Сак им поклонился и отступил в сторону. С лошадью в селение не пошел.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 Пусть стада твоей семьи будут тучеными, дети здоровыми, а юрты возьми решетчатыми. Здоровья и радости тебе, уважаемый Олег! Появился с другой стороны упитанный и щекастый туземец, сплошь в расшитом тонком халате, из-под которого виднелись шаровары и заправленная в них полотняная рубаха. Он тоже низко поклонился. Мой дом — твой дом. Мой стол — твой стол, уважаемый. В нашем качевье всегда рады встретить гостя. Я в Тахран, брат досточтимого бисултуна. А это моя юрта. Буду рад принять тебя под свой кров. Благодарю за добрые слова, уважаемый. Здоровья и радости тебе, уважаемый Олег.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 Потом женщины Роксолану и Тари уже успели оттереть от Олега в сторону, и они восседали во главе другого стола. — Позволь, гость дорогой, для облегчения трапезы налить тебе кумыса, — опрокинул над пелой кувшин Бий Султун. — Бери лепешки, макай мед, отведай орехов наших да черносливом закусить.